Верстовой столб четырнадцать, под низкою ржавой луной. Багровела луна, как смертельная рана, Гумилев. Анастасия сидела у окна, равнодушно наблюдала, За яркоперым списивым петухом и злилась. Вернее, пыталась разозлиться, если честно, не вполне получалось. Жизнь текла спокойная, ночи, правда, были сплошным нежным сумасшествием. А на утро все куда-то исчезали. Ольга с Елизаром исчезали так неизменно, что по ним можно было проверять время. Потом Ольга при редких встречах с Анастасией смотрела невыносимо... поглупевшими от счастья глазами, шалыми глазищами, а ученый-звездочет с таким постоянством смущался, что вскоре Анастасии стало неинтересно его поддразнивать, и она бросила это занятие. Капитан исчезал сразу после завтрака для бесед с учеными-людьми и ездившими в дальние путешествия купцами — А, возвращаясь поздно вечером, долго извинялся и говорил, что больно уж серьезные дела решаются с глазу на глаз, и со временем он обязательно посвятит Анастасию во все подробности и секреты, но пока что рано. Она терпела и начинала сердиться. Ее-то никуда не приглашали. Получалось, что она оказалась в каком-то дурацком, смутно подвешенном состоянии, никто вроде бы не рассматривал ее всерьез, не делился важными знаниями и тайнами. На исходе третьего дня она украдкой позлорадствовала. Когда на подворье явился осанистый старик и, стараясь избежать лишней огласки, но, не избежав случайного свидетеля в лице Анастасии, о чем оба собеседника не знали, тихонько и долго пенял молодому звездочету за полное забвение последним своих обязанностей. Один бобрет старший скрашивал ей скуку. Анастасия вскоре поняла, что душа — это простая и бесхитростная, человек, знающий хорошо свое дело и осознавший, что на большее не стоит и претендовать. И что важнее, он не злился на тех, кто мог больше, умел больше, знал больше. Отсюда уважение к младшему брату. Вспомнив их первую встречу, Анастасия однажды переоделась в прежнюю одежду и предложила воеводе помериться на мечах. Бобрец охотно согласился. Победителя не оказалось, это они оба признали. После чего воевода стал относиться к ней гораздо серьезнее. Рассказал, что в незапамятные времена были и женщины-богатыри, именовавшиеся поленицами. А там и Бобрец уехал в очередной порубежный объезд. От скуки Анастасия взялась было помогать Алене по дому, но... Кончилось это неимоверным конфузом. Готовить Анастасию умела лишь на костерке по походному кое-как. Попытка приобщиться к загадочному ремеслу шитья вскоре же завершилась исколотыми пальцами. Алена, конечно, сохраняла полнейшее хладнокровие, но ее трехлетний сынишка по детской непосредственности повеселился в досыт. Чтобы не пасть в его глазах окончательно, Анастасия показала ему свои доспехи и оружие, после чего стала в его глазах непререкаемым авторитетом. Увы, с Аленой обстояло гораздо сложнее. Анастасия не без оснований подозревала, что жена воеводы относится к ней с недоумевающей жалостью, поскольку здесь... Рыцарство и женщины выглядели вещами несовместимыми, а память о поленицах была скорее легендой. И усугубляя все это, Анастасия сначала мельком, потом все чаще стала задумываться о своих будущих детях, но это оказалось столь сложной и мучительной тема, что в голове воцарился полный сумбур. Так что капитан появился, когда она пребывала не в самом добром расположении духа. Она встала ему навстречу от окна, улыбнулась радостно, и радость эта была искренней, но он все же почувствовал холодок, глянул испытующе. «Тасенька, случилось что-нибудь?» «Не женское это дело, слезы и скандалы, а то бы я...» — сказала Анастасия, стараясь не заводиться. Я так не могу, понимаешь? И нельзя со мной так. Если уж я и отступила от каких-то правил и канонов, не воображай, пожалуйста, что я стала подчиненным существом слабого пола. Никогда я им не стану, вот так. Капитан сгробастал ее и шепнул на ухо. Таська, чем я тебя прогневил? Не пробую высвободиться, Анастасия сказала. Похоже, ты, попав сюда, ужасно возрадовался, что нашел, наконец, место, где все устроено по твоему вкусу. Святая правда, не без того, не без того, Настенька. А ты бы на моем месте не радовалась хоть самую чуточку? Он отстранил ее и заглянул в глаза. На моем-то месте. В глаза смотрите, княжна, и отвечайте честно, пока за ухо не укусили. Говорят, это больно. Где у нас ушко? Еще чего. Анастасия гибко уклонилась, упираясь ему в грудь ладонями. Вырвалась, но раздражение пропало. Он умел, признаться, шутливо гасить вспыхивавшие порой искорки, размолвки, прежде чем они разгорались ясным огнем. Ее голубые глаза яственно доказывали, что она сейчас или скажет дерзость, или будет плакать. — сказал капитан. — Плакать ты не собираешься, не та закваска. Он присел на подлокотник тяжелого кресла. — Давай тогда говори дерзости, только по уму и спокойно. — Пока что наша жизнь — сплошное путешествие, — сказала Анастасия, присев на подоконник лицом к этому странному и желанному человеку. — Но ведь когда-то путешествие кончится. И нужно будет что-то выбирать, как-то определяться. — Тайска, я не сомневался, что ты умница, — сказал капитан без улыбки. — И частенько зришь в корень. Определяться надо, и я тебе сразу скажу, что место мое вот здесь. — Что-то меня ваша счастливая империя отнюдь не прельщает и вовсе не из-за поменявшихся местами мужчин и женщин здесь. Здесь, по крайней мере, многое забывшее, что-то важное сохранили. А, по-моему, здесь очень скучно. Ну да, со шпагами по переулочкам не бегают. Он подошел, присел рядом на нагретый солнцем подоконник и обнял Анастасию за плечи. Но здесь вовсе не скучно. Это поначалу кажется, будто... Все здесь недвусмысленно благостно. Пряничные терема, опрятные мужички на золотых полях с песнею хлеба сгребают аки-кубанские казаки. Я сам сначала купился, но, думаю, постараль незамутненная. Но вскоре же Настенька оказалось, что и здесь имеет место свое потаенное кипение страстей. Он вздохнул. Ты ведь тоже поехала из своей мушкетерской глубинки за знаниями, так что ты быстро все поймешь. Слушай внимательно и мотай на ус, какого тебе по артикулу не полагается. Здесь начинаются серьезные дела, видишь ли. Не может человек пятьсот лет смирнехонько ходить по кругу, бесконечно повторять дедов-прадедов, какими бы они... Не были умными и славными. Когда-нибудь обязательно надоест. И тогда начинаются раздумья над собой и над миром. Даже у вас, судя по твоим рассказам, задумавшихся над бытием и будущим хватает. А здесь тем более, особенно если учесть, что здесь таким не грозит костер. Словом, здесь пока что спокойно, но грядут жаркие споры насчет основ и целей. Кто-то по кузням и горницам что-то новое изобретает, кому-то хочется дойти до края света и сплавать за моря, а кому-то пуще всего дороже дедовская старина, без грома кипения мысли. Это крайние точки, а сколько меж ними оттенков и мнений не сосчитать, понимаешь? — Понимаю, — сказала Анастасия. — Лучше расскажи, где ты пропадаешь. — Там и пропадаю. Споры, разговоры, да одури. Отсюда ведь ходит много торговых караванов. Так что есть книги и есть люди. А я, — спросила Анастасия, подняв к нему лицо. Ты не забывай пожалуйста я ведь не за одними приключениями поехала за знаниями а знание тасенька иногда до того тяжелая вещь он смотрел ей в глаза угрюмо и печально и анастасия от чего-то почувствовала смутную тревогу я уже взрослая сказала она я вот тоже взрослый сказал капитан и повидал побольше твоего а все равно страшно до ужаса. Ты о чем? Ох, пошли, ждут нас. Он спрыгнул с подоконника, подхватил ее, прижал, шепнул на ухо. Таська, Таська, ну что за беспокойная штука жизнь? Едва уверишься, что все хорошо, как новая пакость в затылок дышит. В его голосе звучала такая тоска, непонятная и... Надрывные, что Анастасия невольно отстранилась, захваченная его тревогой. Что случилось? Что-то ведь случилось. Пошли. Смеркается уже, нас ждут. Анастасия давно уже приметила эту башню, стоявшую особняком на окраине Китежа, поодаль от крайних домов. Высокая, этажей в десять, со странной крышей, полукруглый купол, из множества стекол в медной... Обрешетки. Оказалось, что это и есть башня звездочет. Внутри было чисто и тихо. Поднимаясь по широкой лестнице, Анастасия мельком успевала разглядеть в дверных проемах на этажах ряды полок с толстыми книгами, какие-то громоздкие загадочные устройства, столы, заставленные диковинной стеклянной посудой. Чучело знакомых и незнакомых зверей и птиц. — Алхимики тут работают, — спросила она понимающие. — Бери выше, — сказал капитан. — Это, конечно, не Академия де Сианс, но единственное серьезное научное заведение на большом пространстве. — Нет нам выше на последний. Они поднялись под самый купол. У Анастасии разбежались глаза. На кованых треножниках в человеческий рост стояли несколько огромных труб, напоминавших бинокль капитана, уставленных вверх в свободные от стекол квадраты медного каркаса купола. На столах лежали странные приспособления, загадочные цветные рисунки, раскрашенные в несколько цветов круги и полумесяцы. Черные диски с лохматой золотой бахромой, россыпь золотых точек на черном. В иных Анастасия узнавала знакомые созвездия. Были и очень точные изображения хвостатых звезд, иногда появлявшихся в небе и наводивших ужас на людей. «Я посмотрю, можно?» Не вытерпев, Анастасия рванулась к ближайшей трубе, соблазнительно поблескивающей фиолетовой линзой. Потом деликатно, но твердо отстранил ее капитан. — Сейчас соберутся люди для серьезного разговора. Тебе тоже придется участвовать как человеку серьезному, так что держись соответственно, потом насмотришься. Люди входили один за другим, приветствовали их поклонами и степенно рассаживались у стен меж и столов старые и молодые, иные, с обветренными лицами много странствовавших то ли купцы, то ли рыцари. Их набралось около тридцати. Молчание казалось Анастасии тягостным, напряженным. Она невольно выпрямилась в кресле с высокой спинкой, положила руки на колени. «Приступим», — сказал старик, приходивший тогда к Елизару. «Друзья, перед нами княжна Анастасия. Не могу сказать, что она искушена в науках, но тянется к знаниям, а это само за себя говорит. Потому мы решили пригласить и ее. Должен предупредить, княжна, знание — вещь тяжелая. Я взрослый человек», — сказала Анастасия. И жизнь немножко повидала, смею вас уверить. В моей стране женщины занимают несколько иное положение. Право на знание у женщин никто не отнимает и здесь, мягко сказал старик. Перейдем к делу. У ваших звездочетов есть что-нибудь подобное? Он показал на зрительные трубы. Нет, сказала Анастасия, вдруг ощутив прилив. жгучего стыда за тот мир, что остался далеко позади и временами казался уже чуточку ненастоящим, то ли сказочным, то ли приснившимся. Честно говоря, звездочеты наши имеют дело в основном со смутными легендами. А нет ли среди этих легенд рассказов о цвете и величине Луны? Анастасия старательно подумала и ответила. Вроде бы в незапамятные времена луна была другого цвета и гораздо меньше размерами. Это все, что я знаю. Вряд ли у нас есть кто-то, кто знает больше. Все сходится, сказал кто-то. Все сходится, сказал старик. Елизар, будь добр. Елизар встал, развернул шелестящий свиток и укрепил его на подставке так, чтобы видно было всем. На белом листе восемь или девять концентрических кругов. Старик медленно вышел вперед, остановился рядом с подставкой, держа в худой сильной руке резную указку. Самые первые наши небесные хроники описывают Луну. Такой вот величины, белого или желтоватого цвета, он указал на внутренний самый маленький круг. Примерно такой она была до того, что в счастливой империи называют мраком, а у нас — хаосом. Поскольку к нам чудесным образом угодил человек, живший до хаоса, это можно утверждать совершенно точно. Однако с течением столетий луна увеличивается в размерах и постепенно меняет цвет. Он прикоснулся указкой к нескольким кружкам. И принимает, наконец, облик, знакомый мне и вам, правда, со времен моего детства луна еще более увеличилась в размерах. Как явствует из бесед с нашим гостем, это может означать только одно — Луна все ближе приближается к Земле. Нынешняя наша наука не могла предсказать последствия этого. Теперь же говори. Капитан выступил вперед, и Анастасия увидела, как он бледен. Он с трудом проглотил слюну, то поднимал голову, то упирался взглядом в пол. «Я не специалист», — сказал он наконец. Помню только то, что читал в детстве. Есть какой-то предел отдаленности Луны от Земли. Да, у него даже есть научное название, но я не помню. Не все помню. За этим пределом, независимо от того, упадет Луна на Землю или нет, Землю ожидает катастрофа. Везде начнутся землетрясения. Море бросится на сушу, приливные волны достигнут невообразимой высоты, пылище поднимется до небес. А если луна упадет, будет совсем плохо. Города, земля, не знаю, наверное, конец почти всему. Это страшно и надолго. Когда это произойдет, я не знаю. Быть может... Можно как-то рассчитать, но я не умею. Завтра, через сто лет, не знаю, но это неизбежно. Анастасия подавила выкрик. Так, кажется, было и с другими. Перед ее глазами пронеслись страшные, не оформившиеся и того еще более пугающие картины неких исполинских несчастий. Земля вздымается к небу тяжелыми тучами перемешанного. С обломками домов и деревьев чернозема и песка стены рушатся, кладбища разверзаются, гробы взмывают ввысь вслед за водой рек, всплывающие в облака жутким, идущим наоборот от земли к небу дождем, и высоченная мутная волна смешивает все в неописуемую грязь. Она ахнула, ища взглядом помощи и поддержки. Но все лица были, как две капли воды, похожи на ее собственную. Она знала это так хорошо, словно смотрелось в зеркало. Жуткое зеркало, беспощадное, как все зеркала, не умеющие лгать. До сих пор все известные ей опасности приносила земля. Хвостатых звезд боялись как-то по привычке, идущей неизвестное от каких времен. Никто не знал в точности, чем они страшны, и это обесценивало, обезличивало страх. Теперь опасностью стало само небо, и укрыться от него негде. Но ведь может пройти сто лет, ты сам сказал, жалобно сказала она, не в силах взглянуть на капитана. «Все равно над детьми и внуками нависнет неизбежная гибель», — сказал кто-то. Анастасия не разглядела его лица, перед глазами все плыло. Она с ненавистью подняла взгляд к луне. Та сияла над куполом, огромная, багровая, вдруг ставшая напоминанием о неотвратимой гибели мира. Кто-то громко и невнятно задал вопрос, кто-то вскочил. Несколько человек заговорили разом, и ничего нельзя было толком разобрать в этом гомоне. Вот так начинается паника. Невероятным усилием воли, превозмогая животный страх, подумала Анастасия, паника нарастает, разгорается, и приходит миг, когда ничего уже не поправить и ничем больше нельзя управлять. Хватит! Ей показалось, что это крикнул капитан. Нет, старик. Он вновь стоял у рисунка, сорвал его с подставки, бумага сама свернулась в свиток и швырнул в угол. «Хватит!» — повторил он чеканно резко. «Смерть приходит тогда, когда нет сил бороться за жизнь. Пока для победы не сделано, что возможно и невозможно, поражением оно не обернется, нужно искать». Нужно отправить наших людей туда, где они пока что не бывали, во все края до пределов мира. Быть может, найдутся те, кто знает больше и способен на большее. Легенды о таких людях кружат давно, но никто не удосужился проверить, что за ними кроется. Будем искать. Кто смеет говорить, что все потеряно, не шевельнув и пальцем для победы? Кто посмеет? Молчите и правильно. Ответить нечего. Нужно искать выход. Наверное, его очень уважали. Воцарилось гробовое молчание. Анастасия видела, что тревога и страх, уйдя глубже, не исчезнув совсем, тем не менее, растворяются и слабеют, не достигнув того рубежа, за которым все сменяет паника. Даже капитан выглядел так, словно сбросил с плеч тяжелую ношу. Ей самой стало чуточку легче. Старик не дал передышки, и он, догадалась Анастасия, стремился раз и навсегда взять инициативу, указать цель и уже не сворачивать с избранного пути. «Железный человек», — подумала она с уважением, — И прямо-таки детской радостью от того, что кто-то принял решение и взял на себя ответственность командира. — Кто желает что-нибудь предложить, — говорил тем временем старик, — прежде всего, пусть говорят те, кто ездил к Янтарному берегу, на север, на закат, Стан. Что-то переменилось, обстановка стала насквозь деловой. Ходят упорные слухи, что где-то живет очень могущественный народ, сказал тот, кого назвали Станом, человек средних лет с обветренным лицом путешественника. Чем ближе к Янтарному берегу, тем сильнее слухи. Сейчас приходится сожалеть, что мы мало заботились о собирании слухов и отделении правды от вымысла. Говорят, что те неизвестные умеют летать по воздуху. Говорят о каком-то холодном, не обжигающем огне, странных звуках в запретных местах. Балты в основном говорят, а балты, сами знаете, народ трудный в общении. Кто-то вроде бы подмечал у них странные вещички, которые им самим ни за что не сделать. «Вот это уже интереснее», — сказал капитан. «Лично у меня большой интерес вызывают те штуки, что у вас зовутся бродячей десяткой или плывущими звездами». Я за ними долго наблюдал и пришел к выводу, что никакие это не звезды. Вокруг земли кружат некие изделия рук человеческих. В наше время туда умели забрасывать разные штуки, в том числе с людьми внутри. Но для моего времени они слишком огромные. Что-то тут не вяжется, никак не могу свести концы с концами. — Ты можешь говорить? — понятнее, — почти крикнула Анастасия. — Не могу пока. Очень долго объяснять, что я имею в виду, и ничего этого сейчас не прояснит. Мне бы простенькое радио, послушать эфир, ведь хотел же когда-то вылетали транзистор прихватить. — Довольно, — сказал старик великому облегчению Анастасии. — Боюсь, здесь уже начинаются вещи, о которых ты нам должен будешь рассказывать до утра. А это ничего не изменит и ничему не поможет. Лучше собирайся в дорогу, ты ведь не откажешься поехать на разведку. «А ты, княжна Анастасия, — хоть сейчас, — сказала Анастасия, — рано. Предстоит еще покопаться в книгах, поискать упоминания, разобраться с легендами, осторожно поговорить с людьми со всеми, кто ездил с торговыми караванами, и побыстрее готовить обоз на ярмарку. Придется еще выдумать убедительную причину, почему она отправляется раньше обычного». Подберите самых надежных и смышленных, и чтобы ни одна живая душа. Он окинул всех таким взглядом, что у Анастасии похолодело в животе. Пока что мы, не видя и не зная выхода, не имеем права взваливать на людей такую новость. Или кто-то думает по-другому? Но все молчали. Тогда совет окончен. Давайте распределим, кто чем займется. Пока он называл незнакомые Анастасии имена и раздавал поручения, она сидела, не шевелясь. По правде говоря, ей больше всего хотелось проснуться. Вот и поехала за знаниями, вот и обрела, вот и повзрослела в одночасье. Как же ей, оказывается, легко жилось до сих пор, Какие кукольные были горести и беды, какие смешные опасности. И все же ей не верилось, не могла проникнуться. Умом понимала, и сердце заходилось в тревоге, смертной тоске, но в сознании все равно не вмещалось, что существует такая вещь, как гибель всего мира, оказавшегося не плоским, а шарообразным и таким огромным, что и поверить нельзя. И несутся в черной пустоте, где нечем дышать. Необозримые расстояния, исполинские круглые дыбы, гигантские огненные шары, чудовищные дали, нет твердой опоры, единственной точки, на которой держится мир, Земля уходит из-под ног, падение в бездну. Голова закружилась от всей этой невообразимой сложности неохватных миражей, и Анастасия вцепилась в резные подлокотники, чтобы не соскользнуть в черную пропасть крутящейся земли. Настенька, плохо? Она медленно открыла глаза, слабо улыбнулась, глядя на него снизу вверх с детской надеждой. — Фу ты черт! — капитан облегченно вздохнул, коснулся ее щеки, а то сидит бледная, как стенка. — Ты тоже, — сказала она тихо. — Что? — Тоже бледный. Капитан сел на подлокотник кресла, прижал ее голову к груди. — Ну, конечно, — сказал он глухо, — побелеешь тут. Я никогда не мог представить, как это Атланту... Удавалось держать небо. Ну вот, все разошлись. Будешь смотреть на Луну? Пошла, — она сказала Анастасия сердито. Самое странное, что она почти сразу успокоилась. Говорят, так бывает с очень большим горем. За некой чертой оно вдруг разрастается настолько, что уходит из тебя, заполняя весь мир. А ты впадаешь в понурое безразличие. Когда они вернулись домой, Анастасия искала забвения и покоя в шалой ступленной нежности. Он тоже. И обоим это удалось. Но потом Анастасии приснился кошмар. Луна багровая и чисто прозрачная, словно отлитая из лучшего стекла и вымотая с мылом, величавая и беззвучно плыла над самыми крышами Над яркими флюгерами, угрюмыми зубцами башен, коньками теремов и крыши отрывались и взмывали в небо, но не рассыпались, а вереницей углом плыли вслед луне. Как журавлиный клин в чужие рубежи, то ли это сама Анастасия произнесла во сне, то ли это звучало вокруг нее. Как журавлиный клин, повторила она во сне, попробовала на вкус эти странные непонятные слова, глянула вслед вереницы крыш, ставшей уже бесконечной, почувствовала, что ей невыносимо страшно и пора просыпаться, иначе не выдержит сердце. И проснулась, медленно осознала, что это был сон, а за окном ночь, готова уступить место рассвету. Слова еще реяли в памяти, и, чтобы они не забылись, не растаяли с пробуждением, Анастасия почти беззвучно пошевелила губами, как журавлиный клин в чужие рубежи. Рядом, не поднимая головы от подушки, не открывая глаз, метался капитан, и с его губ срывались тихие, бессвязные выкрики. Он кого-то остерегал, кому-то приказывал, звал каких-то шмелей, то и дело вспоминал цветок, черный тюльпан. Анастасия в жизни не видела черных тюльпанов, только синие и красные в оранжерея императора. «Ну, тихо, тихо», — шепотом сказала она, — отвелась с лица рассыпавшиеся волосы, наклонилась над ним, — и осторожно поцеловала в лоб, едва прикоснувшись губами, чтобы не разбудить. Все тихо, все спят, и капитан спит. Он тяжело задышал, потом тело расслабилось, дыхание понемногу стало ровным. Он повернулся к стене и засопел уютно и спокойно. Анастасия, не глядя, протянула руку, нашла зашуршавшее платье и выскользнула из-под одеяла. подошла к окну. Стояла та неуловимая утренняя пора, когда темнота уже не ночь, а рассвет еще не день. Розовая полоска на восходе не шире острия меча едва угадывается, не глазами даже, а как-то иначе. — Княжна Анастасия! — шепотом сказала она своему отражению, едва различимому в темном стекле. Отражение дисциплинированно молчало, как ему и полагалось. Замки, узкие улочки и звон мечей показались такими далекими, словно их и не было никогда. И луна, к счастью, уже опустилась за горизонт. Анастасия ее теперь ненавидела. «Взрослеем», — сказала она отражению. «А дела-то крутые». Отражение молчало, приглядываясь к ней.